Венецианская кухня. Кулинария – это всегда история любви. Сначала ты должен влюбиться в продукты, а затем в тех, для кого готовишь. Ален Дюкас. Интересно, что первая венецианская кулинарная книга была издана всего лишь в 1908 году, причем миланским издательством. Несмотря на то, что в Венецию попадали кулинарные инструкции на греческом и арабском, рецепты упоминались в отчетах купцов о поездках и открытии новых продуктов, венецианцы были настолько заняты торговлей, мореплаванием и военными действиями, что им, по чьему-то выражению, не хватало мужества дойти до библиотеки. Тем не менее, венецианские рецепты появлялись в старых поваренных книгах, например, о кухне «Лагуны», рассказал Франческо Леарди в книге, изданной в 1790 году в Риме. Он упомянул о рисовом супе и знаменитой печени по-венециански. Еще одна рукопись неизвестного повара 14 века хранится в Риме. Сто венецианских рецептов, вошедших в издание 1908 года, приписывают монахине сестре Замарии из Фритоле, которая описала венецианскую кухню таким образом. Главный секрет нашей кухни заключается в наших жареных блюдах, которые должны быть сняты с огня только тогда, когда они приобрели золотой цвет. Понятно, что люди, живущие в местности, где невозможно выращивать даже пшеницу, окруженные отмелями и лагунами, должны были стать удачливыми торговцами. Именно в Венецианский порт впервые купцы привозили то, что сначала было необходимо для существования города, но скоро стало приносить доход. Отсюда по всей Италии распространились сахар, специи, кофе и прочие продукты, до сих пор неизвестные в Европе и привезенные кораблями серинесимы из дальних краев. Здесь впервые появились так называемые венецианские мешки. Специи, упакованные в небольшие пакетики, уже готовые к употреблению. Да-да, именно так, как мы покупаем их сегодня. Помните, что в кухню французскую столовые приборы прибыли из Тосканы вместе с Катериной Медичи? Так вот, первая вилка появилась именно в Венеции. Она была привезена византийской принцессой, вышедшей замуж за дожи Доминика Сельва в XI веке. В Венеции появились и первые кофейные магазины. Перец, корица, мускатный орех и гвоздика доставлялись на склады у моста Риальта и затем распространялись по всей Европе. Кухня светлейшей... Не могла не вобрать в себя оттенки блюд, которые пробовали ее купцы в разных частях света. Арабские сладости, сочетание сладкого и кислого вкусов. Именно здесь, впервые в Европе, появились шафран и имбирь. Кисло-сладкие соусы, в первую очередь для рыбы, в сочетании с кедровыми орешками, пришли сюда с Востока. Из Византийской в то время Апулии, из греческих островов, привозили сюда оливковое масло. В XIV веке Венеция доминировала над большинством восточных берегов Адриатического моря и присутствовала на многих островах от Пелопонесса до Кипра. В конце XIV века Венецианский флот состоял из 3000 кораблей с 17 тысячами моряков. Сиренесима почти полностью занимала коммерческое пространство в Восточном Средиземноморском бассейне. В 15 веке ежегодно выгружалось 5000 тонн специй, из которых в Венеции оставалось достаточное количество. Специи не только использовались в пищу, из них делали аптекарские снадобья и ароматизаторы типа подушечек саше. Использование риса с изюмом, гусиной солями, риса с различными овощами пришло в венецианскую кухню из еврейских традиций. Именно сюда, в Венецию, впервые около Тысячного года крестоносцы привезли сахар, который стал заменять в кулинарии мед. Здесь даже существовали скульпторы, которые украшали богатые столы скульптурами из сахарных голов. Говорят, что венецианцы изобрели маркетинг. Мало было привести и продать товар. Надо было создать в нем необходимость. Так была создана роскошь пряностей. Существовала поговорка, что и венецианцы, и их соперники генуэзцы готовы за хорошую плату продать мать родную, только венецианцы еще и спрашивали, куда доставить. Естественно, что венецианские купцы заимствовали не только продукты, но порой и блюда из дальних земель. Только подумайте, гастрономическому миру Венеции более тысячи лет». Ни один другой город Европы не имел возможности в те времена познакомиться с кухней дальних земель, привнести их традиции в свою кухню, а в сочетании с дарами моря, отмелей в лагуне, замкнутым миром островов, кулинарный мир Венеции можно назвать одним из самых старых и богатых в мире. Святая земля времен крестовых походов, районы Эгейского и Адриатического морей, Византия, Кухня евреев, нашедших свое убежище в Венеции после преследований в Испании и Центральной Европе, все оставила свой след в гастрономических традициях светлейшей. Даже ее военные противники, турки, имели свои торговые склады на Большом канале. Имея такие возможности, Венеция обменивала привезенные товары, среди которых были и продукты, на товары со всех итальянских земель. Между XV и XVI веками к этому богатству были добавлены новые продукты, например, та самая вяленая треска, которая стала популярным блюдом по всей Италии от севера до юга. Вяленая сушеная рыба стала настоящей революцией в хранении блюд в отсутствии холодильников. Казалось бы, что сушка и вяленая рыбы не нужны там, где каждый день рыбаки привозят свежий улов с моря. Достаточно было пожарить рыбу на углях, добавив масло, соль, небольшое количество чеснока и петрушку, и обед у тебя на столе. Но венецианцы были прежде всего торговцами и довели вяленую рыбу до состояния нежнейшего крема в своих блюдах. История появления этого блюда такова. Пьетро Кирине, член Совета Сиренесимы, Весной 1431 года отплыл из Кандии Крит с грузом товаров для регионов Фландрии. После нескольких штормов к северо-западу от Испанского побережья его корабль несколько недель дрейфовал у побережья Ирландии, и лишь нескольким членам его команды вместе с ним удалось спастись. Они добрались до необитаемого острова Сандой в норвежском архипелаге Лафатенских островов. Итальянские моряки были спасены рыбаками острова Рост, где они оставались в течение четырёх месяцев. За это время Кирини наблюдал за их методами сушки, приготовления и хранения трески. Так родилось типичное блюдо сначала Венеции, а потом всей Италии – бацало. Вернувшись в Венецию, Кирини начал импортировать вяленую рыбу, которая сразу же получила большое признание среди венецианцев – В первую очередь она ценилась за возможность длительного хранения. Появились рецепты на основе вяленой рыбы, многие из которых дошли до нас. В эпоху Ренессанса с культом вкусной еды и изысканной сервировки пришло время выращивания на островах лагуны фруктов, овощей, винограда и изобретения все новых блюд. И только в XX веке Венеция стала терять свой приоритет и эксклюзивность. Связанная с материком железными дорогами, она все больше разворачивалась к кухне интернациональной. Увы, в тот момент на смену путешественникам, способным оценить ее роскошь, пришли туристы, на смену ее самобытным баккаре – обычные бары. А исконно венецианские закуски все чаще сменяли пиццы и бутерброды. Но, тем не менее, чисто венецианские штучки не исчезли, они просто погрузились в глубь ее узких калле и замкнутых каменных дворов, прячась от всеобщей глобализации. Как в любой кухне итальянских регионов, здесь очень много простых блюд, которые готовили и ели бедняки. В первую очередь рыбаки, ведь всего каких-то 40 лет назад венецианские дети купались в каналах, Старики там же ловили рыбу, и утром рыбаки уходили в море за свежим уловом. Наряду с ними здесь есть блюдо, пользующееся всемирной известностью. Например, венецианским блюдом считается знаменитое пирожное тирамису. Оно было придумано на ее территории в соседнем Тревизо для поднятия настроения «тира-ми-су» «подними меня вверх». А вот мясо морского паука Грансиола с добавлением лимона, которое подается прямо в панцире, я попробовать не рискнула. Особые виды печеней пришли сюда с Востока и до сих пор традиционно пекутся в период карнавала. Но столпом венецианской кухни является рыба. Сами венецианцы говорят, что Венеция родилась из воды, выросла на воде и сама по форме напоминает рыбу. Что же еще должны есть ее жители? В 1173 году дожим Себастьяна Диане был издан закон, устанавливающий цены на основные продукты питания. В этом законе статья, касающаяся рыбы, самая обширная, с точным списком всех морских и речных рыб. В старой доминиканской библиотеке Казанат Тенсе в Риме хранится оригинальная рукопись книги рецептов анонимного венецианского повара, составленная в конце 1300-х годов, которая содержит 135 рецептов для приготовления блюд. Интересно, что в ней отсутствуют рецепты рыбных блюд. Уже в то время рыба была настолько привычным и тривиальным продуктом для венецианцев, что записывать такие рецепты просто не было необходимости. Кроме того, в те времена книги рецептов предназначались для людей более высокого сословия, чем простые люди, которые и выживали на рыбе из лагуны. Но пройдет всего 200 лет, и в XVI веке при описании рыбных прилавков у моста Риальта, тех самых, что сохранились до сих пор, автор будет описывать более 60 видов рыбы и моллюсков, которые торговцы предлагали на продажу. Многие источники того времени отмечают, что подобной рыбы не найдешь на прилавках ни Неаполя, ни Рима. В комедиях Карла Гальдони тема еды также обсуждается не раз. Например, говорится о блюде из ста зерен риса, отсылая к старому обычаю их подсчета именно зернами, а не весом. Рыбу готовят обычно двумя способами. Крупную рыбу готовят на гриле и едят горячей. Мелкую обжаривают во фритюре и едят как закуску уже в холодном виде. Кулёчки с жареной рыбной мелочью и моллюсками можно купить не только в Венеции, но и в близлежащих городах Венета. Здесь есть поговорка, сохранившаяся с давних времён. Чтобы приготовить рыбу, нужно следовать правилу 3F. Рыба должна быть куплена фреско – свежий, приготовленный фритта жареный, и съеденный фредда холодный. С давних времен в Венеции среди благородных сеньоров было принято охотиться небольшими компаниями в лагуне на отмелях на водоплавающую птицу. Благородные господа останавливались в исчезнувших в настоящее время постоялых дворах к озоне, где им готовили подстреленную дичь. А возвращаясь в город, вешали свои трофеи у входных дверей своих палаццо, чтобы весь город знал, какие они удачливые охотники. Здесь популярны спаржа, салат родичио, горох, кабачки, бобы, перец, баклажаны, знаменитая желтая тыква с кьёджи. А вот паста в Венеции почти не пользовалась популярностью, за исключением трубочек беголи, которые изготавливались вручную с помощью нехитрых приспособлений. Король венецианской кухни – Это рис. Овощи готовят либо на гриле, либо просто все вместе тушится в небольших количествах. Наряду с простонародными блюдами из требухи – печень, селезенка, язык, рубец и так далее – в Венеции встречаются и изысканные блюда, вроде устричного супа, фаршированной утки. Устрицами на золотых лепестках удивляли венецианцы своих гостей во времена Ренессанса. В замкнутом мире Венеции всегда было модно выпендриваться, выставлять напоказ показ своё богатство, в том числе и свой стол. И власти Сиренесимы постоянно издавали законы, запрещавшие растрату и сурово подавлявшие излишества. Короткое австрийское господство XIX век принесло в венецианскую кухню шницель и круассан. Корнетто, который едят на завтрак и называют «чифель», Разновидность круассана на миндальной основе. Ох, какие запахи несутся из подвальных окошек местных пекарен по утрам. Вроде и позавтракал, но запах только испеченного круассана заставляет забыть обо всём. Однажды я даже нагло постучалась в окошко и получила от разрумянившегося от жары пекаря всего пару минут назад испечённый корнетто. И, конечно, нельзя не вспомнить популярный во всём мире венецианский напиток. Сприц.